Они миновали холмы Ватикана, олевшие в зареве пожара, но за Навмахией повернули направо, чтобы, пересекшее Ватиканское поле, приблизиться к реке и, переправясь через нее, добраться до Фламиниевых ворот. Хилон внезапно остановил Мула и сказал, — Мне в голову пришла хорошая мысль, господин. — Говори, — сказал Вениций. — Между Яникольским холмом и Ватиканом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 — А ты мне пообещал дом с виноградником возле Амириолы, — возразил Хелон. — И я намерен искать девушку повсюду, где есть надежда ее найти. После того, как начался пожар, они могли вернуться за Тибр, могли обогнуть город кругом, как огибаем его сейчас мы. У Лена есть дом, ему, возможно, захотелось быть поближе к дому, чтобы взглянуть, не захватит ли пожар и тот квартал. — Если же они вернулись...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 и фонарики исчезали в нем один за другим. Однако из боковых лощин появлялись все новые фигуры, и вскоре Веница и Хилон очутились в густой толпе. Хилон сполз с мула и, кивнув рядом подростку, сказал ему, «Я служитель Христа и епископ. Подержи наших молов мальчик, и ты получишь от меня благословение и отпущение грехов». Не дожидаясь ответа, он сунул мальчику в руку поводья,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 При их огнях в Венеции разглядел толпу коленопреклоненных, воздевавших руки кверху. Лигии апостола Петра лина он тут не видел, но лица окружавших его людей исполнены были торжественность и глубокого волнения. На некоторых лицах можно было прочитать ожидания, тревогу, надежду. Мерцающий свет отражался в белках заведенных глаз,